Глава 16 н а следующей перемене меня поймала в коридоре Анина одноклассница, сидевшая с нами за обедом. С ней была ещё одна девчонка с синими волосами. Она прижимала к груди стопку учебников. Наверное, только что получила их в библиотеке. «Привет», — кивнула желтоволосая. «Я Женя, помнишь?» «Конечно. Мы урок назад виделись». «Ага. Слушай, а правда, что ты можешь убить человека любым способом?» не скрывая восторженного интереса, спросила девочка. — Даже так, что никто не заподозрит, что жертва не сама окочурилась? — «Э, Ну, в общем, да. — Это чистая правда. — Класс! — восхищенно прошептала желтоволосая. — У меня в четверг вечеринка, в честь днюхи. Не хочешь прийти? — Тебе нужно там кого-то убить? — усмехнулся я. — А? Нет, что ты! — растерялась Женя. — То есть... Если понадобится, я к тебе, конечно, обращусь. Она улыбнулась, давая понять, что шутит. Но не в этот раз. Вечеринка только для моих друзей, ну и новых знакомых. Уверена, что тебе нужен на празднике ассасин? Что? Конечно, еще бы! Это же круто! И потом, ты ведь еще никого не убивал? Понизив голос, добавила она. Вроде нет. Ну вот, кивнула желтоволосая так, словно этим все было сказано. Так придешь? с одной стороны одной — Нафиг надо. С другой нужно ведь заводить з н а к о м с т в а и устанавливать связи. Мне в этом мире жить. А это пигалицы из жёлтого клана. И, конечно, на вечеринке будет куча ребятишек из разных влиятельных семей. Поэтому я кивнул. — Приду, и с удовольствием. Спасибо. Женя просияла. — Отлично. Я жутко рада. Куда тебе адрес записать? — А хотя не надо. Аня тоже придёт, так что вместе и приедете. — Конечно. «Так, теперь придется покупать подарок. С деньгами у меня, как я понял, проблем нет. Но что дарить 16-летней девочке?» «Да еще аристократки. Надо посоветоваться с Аней». Когда девочки удалились по коридору, а р т ё м сказал, «Повезло тебе?» «Это Женя и Лина, вторая дочь главы рода. Они производят ракетные установки Перуна и Сварог. Очень богатый род. Мы тоже у них закупаемся техникой. Ну да ты знаешь». «Хорошо, что он это добавил, а то я чуть не спросил, что производят з е л е н ы й Надо все время иметь в виду, что для окружающих у меня нет амнезии, раз уж Павелса, они меня не выдали. Мы сходили получить учебники, пришлось отстоять приличную очередь, так что на следующий урок мы явились за минуту до звонка. После алгебры была физкультура, два урока подряд». Сначала мы побегали по залу, а затем началась общая физическая подготовка. Причем никто не сочковал. Напротив, все выкладывались по полной. Освобожденных я не заметил. По команде тренера перешли в тренажерку. — Подстрахуешь? — спросил парень с серыми волосами цвета стали. — Хочу поработать со штангой. — Конечно, давай. — Спасибо. Меня зовут Кирилл Каминский. — Николай Скуратов. — Я про тебя слышал, — сказал парень, ложась на скамью. — Повезло тебе. То есть, что выжил? Так-то, конечно, смутившись, он замолчал. — Извини. Не стоило вообще говорить об этом. — Ничего. Какой у тебя здесь вес? — Двадцать кило. Парень заметно обрадовался, что я сменил тему. — В конце месяца хочу увеличить до двадцати пяти. — Ну, давай, начинай. Я буду считать. Он сделал двенадцать жимов, последний дался ему с заметным трудом. Я подхватил гриф и поставил его в пазы стоек. «Еще пять подходов», — предупредил Кирилл. «Если у тебя свои планы на тренировку...» «Нет, не парься. Я подстрахую. Пока ты отдыхаешь, качну бицуху». Так мы и проводили время, пока тренер не объявил, что пора с п р р и н г о в а т ь Ко мне направился Артем. Он уже несколько раз ревниво поглядывал на нас в течение последних двадцати минут. Сам-то качал ноги в другом конце зала. Я собирался заняться низом завтра. Некоторые эти тренировки пропускают, а зря. Ноги — база. Без неё эффективно драться невозможно. Если ты уверенно не стоишь на земле, грош тебе цена, как бойцу. — Хочешь, поработаем в паре? — предложил Кирилл. — Извини, у меня уже есть партнёр. — указал я глазами на Артёма. Тот как раз подошёл. «Поборемся — Поборемся? — спросил он с надеждой. — Конечно. Вы знакомы? — Нет. Артем покачал головой, бросив на Кирилла быстрый взгляд. — Не и м е я чести. — Кирилл Каминский, — сказал парень, протянув руку. и л а г и н пожал ее с явной неохотой. — С чего бы это? — Не из-за того же, что мы вместе качались. — Ладно, удачи. Кивнув, Кирилл отошел искать себе пару для спарринга. — Решил подружиться с Серым? — спросил Артем, проводив его взглядом. — У тебя широкие взгляды. — В смысле? Ну, мы ведь с ними в контрах, лет уже пятьдесят как. О, как! Я и не знал. Интересно, из-за чего. Он сам подошёл. Зачем отталкивать человека? Тем более, что он наш одноклассник. Говорят, глава клана хочет помириться с нами, тихо сказал Артём. Поэтому отправил в Переображенскую школу четвёртого сына и младшую дочь. Она в параллельном классе учится. Наверное, велел им подружиться с зелёными. «Так этот парень — сын главы серого клана? Княжич?» «Ага, он самый. Правда, самый младший. Титул вряд ли, когда унаследует». «Ну, жизнь по-всякому складывается. Я вот унаследовал». «Хм, это да. Ладно, давай начинать». Мне было интересно поглядеть, как местные пользуются своим даром, но пока такого случая не представилось. Может, для этого существовали особые тренировки? Надо спросить Шуваловых». С ними мы встретились на перемене, они шли в библиотеку, спросили, как дела, как мне школа понравилась. Нормально, школа как школа. Насчет т н р а в и т с я не скажу, но она нравится и не должна, верно?» «Почему это?» — удивилась Аня. «Она у нас б а т а н усмехнулся Павел. «Как по мне, ты совершенно прав. Любая школа — насилие над личностью». «Чушь», — убежденно заявила Аня. «Отличная школа, мне нравится. Сколько у вас сегодня уроков?» — Шесть, — ответил я. — Тогда поедем домой вместе. Встретимся внизу. Или у тебя другие планы? Я отрицательно покачал головой. — Меня, кстати, пригласили на празднование дня рождения. — Дай угадаю, — усмехнулась княжна. — Неужели Женька подсуетилась? — Она самая. — Сказала, ты тоже идешь. — Ага. Мы ж подруги. — А ты? — обратился я к Павлу. — Не, это не моя тусовка. Прозвенел звонок, и мы распрощались. Сворачивая за поворот, я увидел высокого парня с фиолетовыми волосами. Он нависал над красноволосым приятелем Павла и что-то ему втолковывал сквозь зубы, заметив нас, замолчал. «Всё в порядке, Миш?» — спросил я. «Тебе какое дело, мелкий?» — процедил фиолетовый. «Шагай, куда шёл. Или проблем захотел?» «Всё нормально», — проговорил, запинаясь красный. «Мы просто разговариваем. Давайте, валите». — зло сказал Фиолетовый. — Не мешайте общаться. — Уже звонок был, — заметил я. — Пора на урок. — Слышь, ты, придурок, — взвился Фиолетовый. — Плохо слышишь? т е б я по-другому объяснить. Он попытался меня оттолкнуть, но я чисто машинально перехватил его руку и резко вывернул запястье. Не так, чтобы сломать, но вполне ощутимо. Парень взвыл. — Полегче, приятель, — сказал я тихо. — Из-за тебя мы все опоздаем на урок. Фиолетовый разразился ругательствами. «Да ты хоть знаешь, на кого наехал, урод!» «А ты в курсе, кто я?» — спросил я, слегка увеличив давление на сустав. Фиолетовый сдавленно пискнул. «Мне насрать!» — п р о ш и п е л он. «Тебе кранты! Я второй сын барона Лукьянова!» «А я шестой барон Скуратов. Говорит тебе это о чем-нибудь?» Парень замер, бледнее прямо на глазах. Судорожно сглотнул. Кажется, можно отпускать. Я р о ж а л пальцы, и он медленно распрямился, потирая запястье. Сделал шаг назад. «Хочешь что-то сказать?» — поинтересовался я. «Ох, а ведь говорили мне, чтобы ни во что не ввязывался. Но, кажется, Фиолетовый был далек от того, чтобы бросать вызов. Ах, да, я же считаюсь ассасином. Вот в чем дело». «Тебе это даром не пройдет!» — прошипел парень и, развернувшись, поспешил прочь. Я повернулся к Красноволосому, кажется, его звали Юрой. «Ты прости, если помешал, просто мне показалось, тебе не помешает помощь». «Зря ты так с ним», — проговорил тот, глядя Лукьянова вслед. «Этот урод не забудет. Но спасибо, что вмешался. Я хотел спросить, что у него случилось, но передумал, в конце концов, это не мое дело. Захочет — сам расскажет». Что ж, похоже, я заслужил пару очков в клане красных, но потерял целую кучу в стане фиолетовых. Надеюсь, придурку не придет в голову мстить, потому что ему это обязательно выйдет боком, а мне потом расхлебывать».